Глава 28 Скорлупа лопнула с громким хлопком, брызнув прозрачной слизью во все стороны, так что я едва успела подставить руки, чтобы дракончик не шмякнулся на землю с высоты роста орка. Крупный осколок донца остался у рута, а я тут же растянулась на земле, получив нехилый вес в руки. Судя по звуку, все дружно отпрянули от нас, но посмотреть я никак не могла, зажмурившись под судорожно хлопавшим крыльями чешуйчатым детенышем. Глаза мне явно еще пригодятся, а вот о том, что сейчас происходит, мне и позже расскажут. В довершении всего этого чуда появления на свет бесценного дракона, он громко вякнул и срыгнул на меня еще пару литров слизи, в которой находился все это время. Уже все? осторожно спросила я, стараясь не разжимать губы, чтобы не узнать, какова эта жижа на вкус. Все, Велька, все! Голос Ферина приблизился и оказался прямо надо мной. Давай его сюда! Так сказал, будто я держала дракона руками и ногами. Как только с меня пропал лишний вес, я перевернулась на живот и стряхнула слизь с лица. Насколько это вообще было возможно? Искренне сожалея, что тучи не расщедрились на основательный ливень, чтобы я могла умыться по-человечески. «Ну что там?» – спросила я, отплевавшись, поскольку вокруг царила буквально мертвая тишина, а с учетом стойбища шумных гоблинов это настораживало. «Смотри сама!» – Рут развернул меня лицом к Ферину. Вокруг вора обвился, ну, назовем это крылатой ящерицей, пока мало чем похожей на настоящего дракона. Не было костяных наростов, не было завитых рогов, да вообще ничего на нем не было, кроме крыльев. Навскидку почти целая сажень от плоского носа до кончика гибкого хвоста, почти столько же между концами крыльев, и все это тускло-золотое, будто старая потертая монета. Да уж, в скорлупе ему уже явно было тесно. Яйцо и то ярче было, немного растерялась я. Это точно наш драконыш, вы не шутите? Чешуйчатый повернул ко мне тупую мордочку, хлюкнул носом и смерил пристальным взглядом все таких же золотистых, как и весь он, раскосых глаз. И нечего обижаться, ты не похож на дракона, фыркнула я, попутно стряхивая слизь с доспеха. Ты его шаман, вдруг просиял Ферин. Вот почему в тебе проснулась ментальная магия. «Бред какой-то, шаманы с духами разговаривают, обряды всякие проводят, магией владеют». Я протянула руки, и дракончик тут же шустро переполз на меня, подобрал длинный хвост и уютно обвился вокруг меня наискосок, как наградная лента. «Какой из меня шаман?» «Ты точно знаешь, чего он хочет, как ему удобнее, и что он чувствует», – сощурился бывший жрец. «Ты шаман, Велька. Не тот шаман, что ты описывала, а драконий шаман». «Я что-то такое видела в книге, поищу снова», — отмерла Агата. «Вернемся в деревню, или...» — Рут многозначительно обвел взглядом притихших гоблинов, таращившихся на нас во все глаза. «Ферин», — я обернулась к вору, — «что тут у тебя с ними?» «Опять договорился», — как само собой разумеющееся подтвердил он. «Так что у нас временно есть свое маленькое гоблинское воинство». «Они от меня одной шарахнулись», — напомнила я. Так себе вояки. Слухи о них куда хуже правды. Это они увидели змеихвоста на твоем мече. Сознающим видом пояснил парень. Мне их старший уже пожаловался. Я решила оставить эту загадку на потом, потому что дракончик требовательно тыкался мордой мне в ухо, намекая, что пора бы и поесть. Он же пару сотен лет ждал. Ты прав, пора обедать. Я перехватила детеныша удобней и пошла к нашим сидельным сумкам. Что у нас тут есть вкусного? «Ух, а я так переживала, что не смогла найти в книге, чем же его кормить. Оказывается, у него для этого свой шаман есть». Агата вздохнула с облегчением. Сандра с заплаканной Фисой разместили в гоблинском шатре. И не в чьем-нибудь, а самого старшего. Парня уложили у костра, чтобы высушить и обогреть, а мы расселись вдоль матерчатых стен. В самом дальнем конце сидел и сам старший гоблин скрестив ноги перед собой, и попивал чай из пиалы с таким видом, будто нас тут не было вовсе. Такому умению не замечать окружающих можно было только позавидовать. Ну а я кормила дракона. Он без зазрения совести сметал буквально все, что было хоть сколько-нибудь съедобным. «Деточка, а ты не лопнешь от этого?» Я с беспокойством щупала упругий впалый живот после каждого проглоченного куска. Но драконыш будто отправлял все съеденное в бездонную бочку брюшко оставалась пустым и урчащим. «Раз ест, значит, ему столько и нужно», – философски заключил Рут, когда чешуйчатый малыш доел все, что я ему предложила, и побежал по коленям, заодно молниеносно выхватив и из его рук кусок подкопченого сыра. «Видимо, да», – я вынуждена была согласиться, хотя бы потому, что все равно не могла остановить золотого обжору. Впрочем, теперь он чувствовал себя более чем прекрасно. И даже заполз на бессознательного Сандра, вызвав на мгновение испуг у окружающих. Но понюхал его и тут же потерял всякий интерес. «Слава судьбе, что он не людоед!» – выдохнул Нейтин. «Иначе вопросов с его питанием не возникло бы. Зато остров стал бы вопрос о нашем выживании». Я откинулась на печально знакомый сверток ткани, от которого еще вчера отбивалась, и внимательно следила за шустрыми перемещениями драконыша по шатру. Старший гоблин проявил исключительное спокойствие даже в тот момент, когда непоседа сунул морду в его пиалу и громко причмокнул, отпив из нее. «Надо его как-то назвать», — не выдержал тишины Ферин, хлопнул себя по коленям и обвел нас вопросительным взглядом. «Называй», — милостиво позволила я, усмехнувшись. Вор обрадовался, но почти сразу и сдулся. «Я не знаю, какие имена бывают у дракона». Помнится наша проводница в гнезде говорила, что у них слишком сложные для человеческого языка имена, напомнила я. Так что люди звали драконов просто по цвету. По цвету? Хм, тогда у нас другая проблема. Ферен с некоторой опаской приподнял хвост сидевшего попой к нему драконыша. Это мальчик или девочка? Не думаю, что ты там что-то найдешь. Он же как ящерица. рут непреклонно отвел золотистую мордочку от очередного бутерброда. «Вель, а ты что-нибудь чувствуешь на этот счет?» Я отрицательно покачала головой, совершенно никак не воспринимая маленького дракончика. Ни мальчиком, ни девочкой. И так как чешуйчатый пригрелся на коленях у орка, а на старшего гоблина смотреть было скучно, я обратила внимание на медленно подсыхавшего у костра Сандра. Парень все еще был бледным, даже видовство Агаты уже не помогало ему с той же силой, что и в первый раз и не отходящая от него ни на шаг Фиса, тоже бледная и осунувшаяся. «Нам, конечно, повезло, что ты отправилась следом», задумчиво начала я, глядя на ведьму. «Но чего тебе дома не сиделось? Побоялась, что приворота недостаточно, чтобы он вернулся?» «Откат почувствовала», тяжело вздохнула девочка. «Холодный и болезненный, совсем не такой, как должен быть от приворота. Полезла в мамкину книгу и разобралась, что я знаки местами поменяла в звезде, да настой не тот взяла». Вот и отправила совсем другое проклятие, нечаянно. «Испугалась, поди», — хмыкнула я. «Потому и бросилась вас догонять. Я же не хочу, чтобы он умер из-за меня», — надулась Фиса. «Кстати, а ворон твой где?» «Воробушек остался за хозяйством присматривать», — шмыгнула носом девочка. «Кто-то же должен курей кормить, пока меня нет». На какое-то время воцарилось молчание. Все думали о своем. Но что-то не давало мне покоя, какая-то странная деталь никак не вписывалась в общую картину и обвела присутствующих внимательным взглядом. Абсолютное равнодушие старшего гоблина к дремлющему в его шатре драконышу навело меня на некоторые мысли. «Уважаемый...» — я замялась на мгновение, не зная, как к нему обращаться. «Гельбын», — подсказал Ферин. «Уважаемый Гельбын», — снова начала я. А почему гоблины совершенно не удивились появлению золотого дракона из яйца? Старший гоблин неторопливо отставил пиалу, переложил ноги удобней, и мне показалось, что отвечать он не собирается. Но Гыльбын все же заговорил: Змей хвост на твоем мече это клеймо древнего ордена, поклонявшегося этим драконьим предкам. Мы сразу узнали, кто тут хранитель для дракона, как только ты взялась за меч а до того пытались перекупить у вас яйцо, чтобы сберечь его, спрятать в горах. Но этот юнец нас облапошил. Гублин бросил укоризненный взгляд на вора. Впрочем, мы убедились, что вы не желаете зла дракону. Так вы не собирались у меня учиться? Понял Ферин неприятную для него вещь. Отчего ж и не поучиться заодно? Хитро прищурился Гальбин. Но главным для нас было убедиться, что яйцу ничего не угрожает. «Я так понимаю, вы раньше видели драконов?» – намекнула я. «Видели. Перед каждым отъездом идем на поклон к Великому». «Великому кому?» – уточнил мор. «Просто Великому. Мы его так зовем. Мы, гоблины, испокон веков жили у подножия гор на севере, а в горе прямо над нами царствовал старый серый дракон. Мы приносили ему дань, а он оберегал наше племя». Однажды он крепко уснул, и как бы мы ни старались, но разбудить его не смогли. Тогда мы спрятали все проходы к нашему великому, чтобы никто его не потревожил, и ходим к нему на поклон, не теряя надежды разбудить его когда-нибудь. «Еще одно гнездо, где дракон в спячке», — хмыкнул Рут. «Разбудим». Я легла окончательно и прикрыла глаза. «Поспать, пока есть такая возможность, это святое для воина даже в разгар утра». Можно, конечно, и ехать дальше, но мы не были уверены насчет драконыша, перенесет ли он поездку на лошади практически сразу после вылупления. Впрочем, пару спокойных часов нам не помешают. Только я стала придремывать, как на меня взбежал драконыш, тут же придавив своим весом. Начинаю догадываться, почему демоны вас так боятся. Я повернулась на бок, скидывая золотистого нахала с себя. Кстати, а как в Пригорье обстоят дела с демонами? «Так далеко не заходят», — отмахнулся Гельбин. «И гномы близко, и драконье гнездо. Но в человечьей земли демоны знатно вгрызлись». «Не боитесь?» — усмехнулась я. «А чего нам боятся демонов? Мы им не нужны. Гоблинов мало, магии почти никакой нет, земли бедные». Старший гоблин вновь погрузился в медитативное состояние полнейшего умиротворения. «И вправду я закрыла глаза». Стоило только солнцу подняться в зенит, мы стали седлать лошадей. Гоблины собирали шатры настолько быстро, будто просто сворачивали их в те же тюки и паковали все это на спины валов. Сами же взбирались на верхушку всего этого и восседали, как орлы в гнездах, подгоняя скотину длинными хворостинами. «Ну что, попробуем посадить его в сетку?» Я подняла драконыша на руки и стала покачивать, как человеческого ребенка. Руд задумчиво посмотрел на сплетенную для яйца люльку. На дракончика, на своего коня и тяжело вздохнул. Выбор невелик. Надеюсь, он не будет слишком сильно рваться на свободу. Если бы так, за час пути он не только вылез из сетки, посчитав издевательством держать его в той же позе, в которой он пробыл в яйце сотни лет, но и активно бегал буквально по головам всадников, не давая себя поймать, но и не отходя от нашего отряда. Пару раз порывался перескочить и начинно наследовавшего следовавшего прямо за нами Гельбына, но что-то его пока останавливало, и драконыш возвращался на плечи к роту. «Удобно тебе там», – ворчал орк каждый раз, когда драконыш начинал крутиться, заметив что-нибудь интересное. Впрочем, ближе к привалу чешуйчатый осмелел настолько, что пару раз спрыгивал на землю и бежал рядом с лошадьми по дороге, так как ехали мы неторопливо, чтобы гоблины не отстали на своих валах. «Столько сожрал, а весу не прибавил». Я подвинулась чуть назад, когда драконыш устал бежать и взобрался на хель передо мной. «Куда в тебя все уходит?» Дракончик на мгновение задумался, а потом полез своими когтистыми лапками в мою черезсидельную сумку, вытащил из нее кольцо колбасы и принялся ее уплетать с большим аппетитом. В таком темпе прошла неделя, за которую железное плато стало ясно видимым, в легкой дымке, хоть пока еще и не во всей своей красе. Сандру медленно, но верно становилось хуже. Агата и Фиса едва успевали пополнять запасы трав, вставших в совсем редкими деревнях, но пока еще тянули его изо всех сил. Фиса постепенно осознала всю глубину своего заблуждения, теперь ведомая лишь чувством вины. Мар все мрачнел с каждым днем, глядя на ученика. И заверить его, что все будет хорошо, было некому, потому что мы все сомневались в этом одинаково. Васей как-то пошутил, сказав орку, чтобы тот сам попробовал поцеловать парня, раз так любит его и с тех пор на его лице красовался основательный фингал. А вот наш золотой драконыш подрос почти вдвое, продолжая есть все подряд в огромных количествах, но на вид все еще походил на обычную ящерицу с крыльями. Я по-прежнему без труда угадывала, что ему нужно, все больше уверяясь в том, что бывший жрец судьбы прав насчет моего шаманства. Гоблинов драконыш больше не сторонился, бессовестно влезая к ним в котелки. Но серокожие были только рады этому, считая доброй приметой. По вечерам Ферин собирал их вокруг себя и учил хитростям торговли, честно отрабатывая свои деньги, а иногда и просто травил байки, как он умеет. В одно прекрасное утро, не омраченное ничем, как и шесть таких же до этого, я вылезла из низкого гоблинского шатра и поплелась к догоравшему костру, с хрустом подтягиваясь и расправляя кости после сна калачиком. Под выжидательными взглядами товарищей, успевших встать раньше меня, хотя бы потому, что им наш драконыш не мешал спать вытаскивая полночи из шатра с требованием наловить ему рыбы. Я села у огня, потерла глаза и потрепала по золотистой макушке мальчишку, уплетавшего краюху хлеба с травяным чаем, так что за ушами трещала. «Ничего нового не заметила?» Ферин даже придвинулся ближе от нетерпения. Я осмотрелась вокруг, отмечая и сонных гоблинов, в центре стойбища которых мы уже традиционно разместились, и дремавшего под деревом Нейтина, Ловившего ночью рыбу в мелкой речушке неподалеку вместе со мной, и все еще синеватого Васия, сидевшего как можно дальше от Мара, и усталую агату, несущую очередной букет трав в большой шатер гельбына, где обычно и лежал Сандр, и старательно прячущего улыбку Рута напротив меня. Ничего, я пожала плечами и глянула на мальчонку рядом со мной. А ты что-нибудь понимаешь, что тут случилось? Мальчик тоже пожал плечами и продолжил жевать. Дракон, где? намекнул Ферин. «Да вот же!» Кивнув на мальчонку, я поняла, наконец, что не так. Ощущала я его точно так же, как и обычно, поэтому не сразу заметила подвох. Дракончик в человечьем обличии выглядел года на четыре, может, пять. Довольно щупленький, золотоволосый и золотоглазый, но все же вполне человеческого вида. Даже чумазы и не хуже простых деревенских детей. Еще и в мятой льняной рубахе не по размеру и ярком зеленом халате, явно с гоблинского плеча. «Как это вообще случилось?» – спросила я, рассмотрев его как следует. «Ленька!» – прочавкал мальчик, не отвлекаясь от еды. «А обратно в дракона можешь?» – осторожно уточнила я. «Когда поем, а то сил не хватит!» Он утер длинным рукавом нос и снова приложился к краюхе. «А как ты разговариваешь?» Драконыш посмотрел на меня с недетской тоской в глазах и тяжело вздохнул, не торопясь отвечать. «Мы все это уже спрашивали», — хихикнул Ферин. «Он подрос в яйце достаточно, чтобы вылупиться самостоятельным и способным выжить без помощи. А пока слушал тебя по вашей ментальной связи. А потом и нас всех, уже вылупившись, вспомнил язык». «Вспомнил?» «У драконов семейная память. Они не рождаются несмышленышами, как люди, а уже зная все то, что знали их предки, так что им остается только вспоминать старое и учить новое». Вор гордо выпятил грудь, очевидно, узнав это все самым первым от драконыша. «Ну ладно», — я снова погладила мальчонку по лохматой макушке. «А звать-то тебя как?» «Зовите золотой». «Как деньги, мне нравится», — разулыбался Ферин. «Давай хотя бы золото, а то этот недожрец каждый раз на твое имя оборачиваться будет», — предложила я. Драконыш на мгновение задумался, а потом кивнул и протянул руку за следующим куском булки.